Глава девятая. Стикс и камни. Деревья вокруг меня густые, и влажный холодный воздух пропитан запахом разложения. Темно, то ли от сумерек, то ли от густого леса, даже не знаю. Я кладу руку на ближайший дуб, надеясь заземлиться, обрести чувство направления. Но когда моя ладонь касается гнилого ствола, он трескается, И от него отваливаются куски. Почему-то стекла. Я быстро отпрыгиваю назад, чтобы увернуться от них. Осторожно обхожу развалившееся дерево, и молюсь, чтобы мои босые и ступни не порезались об осколке. Я подхожу к другому дереву и снова пытаюсь заземлиться. Оно тоже разлетается в дребезге от моего прикосновения, и осколки с приглушенным звоном сыплются на лесную подстилку. Мое сердце начинает бешено колотиться. Если я не смогу соединиться с живым деревом, то никогда не найду выход из этого леса. Темнота вокруг меня становится все тяжелее, плотнее. Она давит. Где-то в лесу издает протяжный крик сова, единственный признак присутствия другого живого существа. Очень хочется убежать, но я изо всех сил стараюсь двигаться размеренно, боясь потревожить прочие стекловидные деревья. Иду, пока не натыкаюсь на черную реку, слишком широкую, чтобы ее можно было легко перепрыгнуть. При виде воды горло тут же пересыхает, и меня охватывает сильная жажда. Я бегу к реке, падаю на колени на ее темном берегу и пытаюсь зачерпнуть в ладони немного влаги. Она ускользает из моих ладоней, как туман, и ее невозможно поймать. В горле саднет, жажда становится все отчаяннее. Я наклоняюсь, чтобы напиться прямо из реки, но поверхность воды будто уходит от меня. Я наклоняюсь еще дальше, мечтая о том, чтобы хоть одна капля влаги попала в растрескавшуюся пустыню в моем горле. Но тянусь слишком далеко и теряю равновесие, падая в черноту. Вода врывается мне в уши и рот, желанный звук среди оглушительной тишины этого леса. Я не пытаюсь дышать. Несмотря на то, что нахожусь под водой, мои легкие принимают жидкость без малейшего протеста. Может быть, я, наконец, в безопасности? Эта мысль длится полудара сердца, прежде чем я вижу лица. Тысячи призраков поднимаются из глубины, раскрыв рты в безмолвном крике и уставившись на меня. Неожиданно я вижу среди них Маргарет Халливелл. Ее призрачная фигура тянется ко мне. Я брыкаюсь и барахтаюсь, пытаясь выплыть обратно на поверхность, но ледяные пальцы хватают меня за лодыжку. Я резко просыпаюсь и торопливо сбрасываю с ног одеяло. Ладышку покалывает, как будто ее отцарапали невидимые ногти, но на коже нет никаких отметин. Тяжело дыша, я вглядываюсь в темноту своей спальни, почти ожидая, что призрачные фигуры последуют за мной в реальный мир. Но меня окружают только деревянные стены коттеджа. Я одна.